Ты мне сама напишешь свое согласие. Еще не исчерпаны все возможности твоего перевода. Если мне наперекор всему удастся это, ты сама будешь видеть время передачи нашего сынульки. Будь с п о к о й н о не надо задавать себе тревожных вопросов, что делать. Я с тобой правдив, ведь мы договорились с тобой быть правдивыми». Трескучий декабрьский мороз, вечер лунный, звездный, письмо Филиппа внесло свою лепту в праздник, но с сыном я не намерена была расставаться. Я возвращалась в барак и столкнулась с нарядчиком, который меня разыскивал. Мне надлежало срочно явиться к новому начальнику колонны, который самолично провел Филиппа в зону.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 Хлопотливой хозяйственной женщине было за шестьдесят. Она не имела семьи, после освобождения перебивалась в прислугах у лагерного начальства. Тому, чтобы Филипп взял сына к себе, как он предполагал, я воспротивилась. Тогда нынешнее положение дел он предлагал решить так. Он просит начальника своего отделения спустить наряд на меня и Юрочку, и первой же оказией мы переезжаем поближе к нему в Реваш. На перевод я соглашалась, раз мы с сыном будем находиться там вдвоем. Вообще его планы были обширными, братья его жили под Курском». Я им написал о нас. Тебя уже любят, ждут. Счастливо за меня, отца. Освободишься, поедем сразу к ним, а потом на юг. Истории с телефонограммой Варша Филипп был не на шутку озадачен. Пару секунд, казалось, решал некую задачу с одним неизвестным. Да нет, ничего серьезного, не волнуйся, ерунда. Именно в ту минуту я удивленно подумала, «Как же самое простое из всех объяснений не пришло мне в голову!» «Конечно же, э т а Вера Петровна ездила к варшу. Это она сумела а т е с т о в а т ь меня надлежащим образом, доказать ему то, что нужно ей. Сразу должна была догадаться, но письма и разговоры Филиппа уже более полугода исключали ее из ситуации, а клятва, что он не только не любит Веру Петровну, но едва выносил ее, ничтожную глупую, убедительно венчали это». Прошло около трех недель. Наряд, которого мы ждали, не поступал. Филипп слал встревоженные письма, описывал, как встречал пришедший из нашего отделения ТАП и был обескуражен тем, что нас там не оказалось. Спрашивал, в чем дело. Неужели ты раздумала, как могла в этом случае не предупредить?» В январе по колонне распространился устрашающий слух, который подтвердила и Александра Петровна. Детей старше года будут передавать в вольные детские дома и ясли Коми Республики. Постановление об этом будто бы спущено несколько месяцев назад, и вот-вот в мешок прибудет комиссия для составления списков». Якобы гуманные мотивы акции вызволения детей из зоны, по сути, являлись чудовищными. Кто мог додуматься до того, чтобы оторвать ребенка от матери, когда она имеется, лучше для самого ребенка? До сей поры дети оставались в сангородке до момента освобождения родителей. Вольные детские учреждения имели не просто худую, а зловещую славу.